Вы видели то, что совершенно не могли видеть — суматоху в операционной, треугольник. Глаза доктора Суайра сверкнули, и Кэт занервничала. — В-третьих, это боль, которую вы чувствовали и тот момент, когда она исчезла. Мы можем точно сказать, когда именно началось ваше путешествие вне собственного тела. Он помолчал. — Это было тогда? — когда сигналы от мозга полностью прекратились. Казалось, от обогревателя тянуло теперь холодом. «Для полной убедительности нам требуется четвертое доказательство», — продолжал доктор. «Какое же? Допивайте кофе, и я вам покажу». Суар подождал, пока Кэт допила кофе, Потом встал и открыл дверь, что находилась за его письменным столом. Он включил свет и жестом пригласил ее войти. Кэт прошла в комнату, которая оказалась в несколько раз больше, чем кабинет. Слева находилась еще одна дверь. В середине комнаты на белых изоляторах стояла клетка из проволочной сетки. Сзади раздался какой-то звук, будто у анестезиолога возникли трудности с дверью. И вернулась вернулась. Доктор Суайер что-то украдкой опускал себе в карман. В комнате было душно, у Кэт появилось ощущение клаустрофобии. — Не похоже, чтобы вас сильно возволновало то, что с вами произошло. — А следовало бы, — сказал доктор. — Я нахожу это несколько нереальным. Вы сочли сенсации то что какая-то женщина, возможно, была похоронена живой, но не находите ничего удивительного в том, что вы, вероятно, первый человек, который доказал всем, что можно пережить смерть. Сначала Кэт подумала, что доктор шутит, но в лице его промелькнуло что-то зловещее, и у нее перехватило горло. «Мне бы хотелось провести с вами...» Некоторые тесты. Тесты? Посмотреть, не удастся ли нам продолжить этот эксперимент? Продолжить? Ну да. Только в более контролируемой ситуации. Доктор Суайер стал потирать руки. Подумайте только, какая это будет сенсация для вас, как для журналиста. Нет уж спасибо. Почему же нет? Кэт подняла взгляд на потолок, затянутый звуконепроницаемым материалом. В голове у нее пронеслись слова Доры Ранкорн. Она увидела Хауи, услышала его предупреждение. «Храбрости как не бывало!» — она задрожала. «Потому что это слишком по-дилетантски, и я считаю, что дилетантство в таких случаях недопустимо. Вы разве не читали Библию, когда были ребенком?» Помните послание апостола Павла «Когда я был ребенком, я и говорил, как ребенок, я мыслил по-детски и рассуждал по-детски, но когда я стал взрослым, то все детское оставил позади. Мы сейчас видим все, как отражение в тусклом зеркале, потом же увидим лицом к лицу». «Я помню это», — ответила Кэт. Бог считает, что на земле мы всего лишь дети, блуждающие во тьме, а свет открывается нам только тогда, когда умираем. Я всегда подозревал, что Бог — невежественный негодяй. Я не понимаю, почему людям не позволено увидеть несколько больше, почему нам приходится жить в сумерках, словно мы полуслепые создания морских глубин, Пальцы доктора побелели. Его гнев испугал Кэт. «Вы говорите, Бог дал мне эту силу, но я не должен пользоваться ею. Я же говорю, а почему бы и нет? Чего он боится? Что он старается спрятать от нас?» «Даже если я сама поверю в то, что вы говорите, не думаю, что поверит кто-нибудь еще, напиши я об этом статью». Маленький круглый ротик сморщился. «О, нет! Они поверят! Я смогу это доказать, понимаете, Кэт!» Доктор Суэр указал на проволочную сетку. «Думаю, никогда прежде вы не видели ничего подобного!»